Аспид ядовитый и лютый зверь, укрывшись в пещере, остается все-таки лютым и вредным. Он никому не вредит, потому что некого кусать ему. Но от этого добронравным он не делается. Как только представится случай, он сейчас же выльет сокровенный яд свой». Так и живущий в пустыне не гневается на людей, когда их нет, но злобу свою изливает над бездушными вещами, над тростью, зачем она толста, на кремень, не скоро дающий искру. Уединение требует ангельского жития, а неискусных в нем убивает. Кого Бог возлюбил, того изъял он из мира выночества, но не легче выночестве жить, а часто труднее. И уже прощаясь, отец Григорий, играя пальцами в кучерявой бородке своей, вдруг спросил старца. Так, но вот, отче, Иван много бед у нас наделал. Татари грабят Русь, а в груди каждого из нас есть сердце живое, которое мучится и просит, чтобы так на земле не было, а был бы во всем мир да любовь. Как же тут быть? Неужели же оставить гордым до да злым попирать людей божьих безвозбранно?» Нила опустил глаза. Его иногда смущало искушение сие, но навладел собой. «Прежде всего в себе самом ты, Ивана, ты или татары долей», — сказал он тихо, но твердо. «А там видно будет, что дальше. Ты в себе-то татарину воли не давай». «А что, да Иван, то у вас в Новгороде рай был?» И когда к вечеру по морозцу все трое возвращались лесами в монастырь, отец Григорий опять обратился к Тучину. «Ну что скажешь, боярин, зря мы сюда приходили или нет?» Тучин ничего не ответил. В душе его было торжественно и умиленно. Он чувствовал, что старец не только словами своими, но и всем своим существом поставил его на грани какой-то новой, ему еще неведомой страны, в которой среди цветов душ человеческих бродит, радуясь сам Господь. Нил, проводив гостей, удалился в келью свою, чтобы поработать над своим уставом о жительстве Скицком, но сегодня ему не работалось, одолевали сомнения». «Для кого ты все сие пишешь?» — вопрошал себя старец. «Для всех или же для избранных? Ежели сказать «для всех» смущается разум, не вместят сего все, а сказать «для избранных» не принимает сердце. Ежели спастись, то только всем». И кто-то третий, строгий, говорил властно, что не нужны эти заботы ни для всех, ни для избранных, что нужно заботиться только о душе своей. В ней все. Стены кремлевские Пышно сияла погожая осень над землей московской. Москва шумела торгами своими бойками, звоном колоколов церковных, постройками многочисленными. Росла она, матушка, не по дням, а по часам, Все такая же деревянная, все такая же деревенская, все такая же нелепая. В особенности шумное и суетливое пестро было в Кремле. Толпы работного люда усердно трудились с восхода солнышка до захода его над разборкой старых стен и над возведением новых, которые медленно росли из песков Боровицкого холма. Гомонили, бесчинствовали и дрались, как всегда, холопы, дожидавшиеся с конями своих бояр, приехавших в Кремль к великому государю или в приказы. Снизу от реки, на которой среди солнечного и теснились барки тяжелые, длинными вереницами вверх и вниз по взвозу тянулись подводы со всем, что для работы надобно было. Получал рабочий человек от упору в день за шестнадцать часов труда три копейки. И цена эта считалась еще высокой, хотя баран от упору стоил на Руси всего семь копеек, курица две, ведро сметаны пятачок, а фунт масла коровьего полторы копейки, и хотя для мужика всю одежу изготовляли зимой бабы из своего добра, и она таким образом как будто ничего не стоила ему, «Все же, несмотря на всю эту дешевку, все это добро было для мужика недоступно, и он должен был довольствоваться капустой кислой, черными сухарями».